Глава тридцатая, в которой корабль пустыни следует вдоль берега Великого моря. Корабль пустыни следовал вдоль берега Великого моря, которое разливалось и разливалось. Анечка-невеличка никогда еще не видывала ничего подобного. Море сперва накатывалось на берег, а потом откатывалось назад, словно кто-то раскачивал его. И накатываясь сперва на берег, а потом откатываясь назад от берега, море так сверкало и переливалось что у всех рябило в глазах. То оно становилось розовым, словно лук, на котором сплошь растут полевые гвоздики. То голубым, будто страусовое перо, а то вдруг покрывалось позолотой, словно само солнце окунулось в воду. Соломенный губер тоже никогда не видывал такой красоты. — Оно сверкает и переливается, как будто на воде керосин, — сказал он. — И правда, похоже, что разлили керосин, — ответила Анечка и добавила. — Но откуда же керосину столько взялось? его везли дырявые корабли. — А как это могли дырявые корабли везти керосин? — Они везли его, пока не продырявились, — уверенно сказал Солонный Губерт. — так Отчего это они продырявились? — Разыгралась буря. Корабли закачались, попрыгали на волнах, словно пробки, а потом повалились с набок, в них втекла вода, и они продырявились. Пока Соломин Губерт объяснял, самый младший брат взмахнул рукой, и маленькие негритята запели. Самый младший брат, сидевший за ухом корабля пустыни, тоже запел. Вот что они запели. По морям зеленым судно в страны дивные плывет. Ветер выдался попутный, и сирена вслед поет. Доброго пути, матросы, проплывайте страной. Тут опасные утесы, тут мой замок водяной. Прекрати, сирена пенье странный голос свой, умерь. Знаем, где твои владения, не обманешь нас теперь. Добрый путь вам, мореходы, берегите острых скал, там ключом вскипают воды, страшен чуд морских оскал. Мы давно плывем по свету, Слышим голос твой давно, Добрые твои советы, На вожденье одно. И плывут себе матросы, Открывать безвестный свет, А с волны сладголосы Им поет сирена вслед. Стороной от песни смутной Мореходы держат путь И не ведают, что судно протекло И всем тонуть. И погибель ждет их вскоре в океане голубом, И звонить им будет море бим-бам-бим-бам-бим-бам-бум. И, наверное, от того, что маленькие негритята пели складно, Причем самый младший брат заботливо пел прямо в ухо верблюду. Из сундучка на спине верблюда послышался голос. И голос этот сказал... Так и быть. Расскажу вам сказку про купца а Абабу и трех сирен, чтобы наше путешествие было приятней. — Да, да, расскажите нам сказку про купца а Абабу и трех сирен, чтобы наше путешествие было приятней, — воскликнула Анечка-невеличка обрадованно. Соломенный губер тоже обрадовался. И маленькие негритята тоже обрадовались, что услышат сказку про купца Абабу и трех сирен. И корабль пустыни начал рассказывать.